Глава двадцать первая. Святославль. То, что тамады и конкурсов не было, вовсе не сделало эту свадьбу скучной. Быстро выяснилось, что сюрпризы все же будут. Как оказалось, некоторые из гостей по просьбе молодоженов специально разучили песни, чтобы спеть их молодым в качестве дополнительного подарка. Началось все с норки, сестры ветки. Она исполнила «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам». Конечно, совсем не свадебная тематика, но для такого возраста, наверное, было бы комично, если бы она спела что-нибудь про любовь. И, к всеобщему удивлению, у Норки оказался достаточно неплохой голос. Жаль, что он, конечно, изменится в будущем, и не факт, что к лучшему. А вот одна из Веткиных подруг исполнила песню «Серебряная свадьбы Толкуновой. Так сказать, песня с намеком на будущее. «Мать Тимура спела, подари мне платок». Один из друзей Тимура по училищу, шустрый такой парень среднего роста, спел, косил ясь конюшину. Другой его друг из училища исполнил свадьбу Муслима Магомаева. А затем старшенький сын Тараса вылез и спел «Трус не играет в хоккей». Но, учитывая возраст Прохора, никто не придирался. Что выучил в семь -то лет, то и спел. Нас с галеей об этом, так сказать, флешмобе, если выражаться сленгом из будущего, никто заранее не предупреждал, ну и не принуждал ни к чему. Она сама взяла уже и исполнила, зачем вы, девочки, красивых любите. Хорошо так, с чувством. Ну, а я ничего, петь не стал. Песни петь, тем более соло, точно не моя сильная сторона. Как соло-певец, я хорош только в душе, под шум воды» от петь еще могу, когда в хорошей компании, но не более того. Кстати сказать, все исполненные песни были достаточно свежими. И ведь это еще не все хорошее, что было создано за последние несколько лет. И сейчас же, на следующей неделе, 17 мгновений весны выйдут. Еще и оттуда песни станут народными хитами. Сколько же ярких, запоминающихся песен, тут же уходящих в народ, рождалось каждый год в Советском Союзе. И куда все это делось после того, как Советский Союз исчез? Не считай же достойной заменой все эти толпы безголосых певцов и певичек с бессмысленными текстами, которые в девяностые эстраду заполонили. Может, для кого-то это и равноценная замена, но для меня так точно нет. Пить особенно не пил, а вот натанцевался с Галией в волю. Куда усталость от долгого похода по городу девалась? Увидев станцпола, вошедших в столовую Славку с Эммой, сразу пошел к ним. Радостно поздоровались и обнялись с другом. — Здорово, друг! Здорово — Здорово! — воскликнул Славка. — Вот ты умеешь договариваться. Я сильно удивился, когда командир меня позвал к телефону. Забыл совсем про эту свадьбу у тимора как-то. — Да как такую возможность упустить? Сам подумай, — ответил я ему. — Сто лет не виделись. Хоть пообщаемся нормально. Передал Эмме конверт с деньгами, что ей причитались за два месяца. Она застеснялась, но деньги взяла. Повел их и посадил на два места, что оставили для них с краю. Сразу стал расспрашивать, как у них дела. Отметил с удовольствием, что оба энергичные, бодрые, и дело у Эммы с оформлением бумаг вроде движется. Мысленно вздохнул с облегчением, переживал за них. Было ощущение, что она в последний момент сорвется, но попятную пятную снова пойдет, упустит такую возможность жизни. Но нет, вроде все хорошо, решилось. Однако, когда обсуждали их планы по обустройству в Москве, заметил, что Славка полон энтузиазма и надежд на лучшее, а вот взгляд Эммы мне не понравился, напряжение какое-то проскочило, неуверенность снова. Она даже обсуждать особо ничего не захотела. Тему моментально перевела обратно на армию. Все-таки есть еще какие-то подводные камни, похоже. И Славка явно про них не в курсе, судя по общению и его реакции. Решил, что надо обязательно с Эммой поговорить на чистоту, наедине. «Не люблю вмешиваться, но речь о моем лучшем друге, его благополучие для меня важно. Да и девочка Эмма славная, просто еще юная совсем». Надо контролировать, чтобы глупостей по неопытности не натворила. До сих пор, как вспомню, так вздрогну ту ее эпопею с походом по квартирам зеков Повезло, что нормальные попались. А ведь что угодно могло случиться. Наткнулась бы на кого-то типа братьев Зауровых, которые по пьяни за Дианкой прямо на улице гонялись. И все на этом с ней бы и закончилось. Момент для разговора представился быстро. Славка, заметив Юлю Вобещевич, умчался к ней здороваться, а я тут же повернулся к Эмме. — Так, Эмма, надо поговорить, — сказал ей серьезно. — Ты какая-то напряженная. Что тебя беспокоит? Проблемы есть какие-то? Помощь, может, нужна? — Да нет, Паша, все хорошо, — начала отнекиваться Эмма смущенно. — Опекунство оформляю, документы все собираю постепенно. Шансов очень помогает, кстати, так что все в порядке. — А переживаешь тогда из-за чего? — не отставал я. — Я же вижу. В Москву боишься ехать, что ли? — Ну, боюсь, конечно, — кивнула Эмма, — но уже поменьше. Мы со Славой поговорили, он меня успокоил немного. — Это хорошо, — я кивнул. — А в чем сомневаешься? Эмма замолчала, насупившись. Было видно, что ее что-то гложет, но говорить она не хочет, словно стесняется. — Эмма, пожалуйста, не молчи. «Если что-то беспокоит, лучше сразу сказать и попытаться вместе найти решение», — подбодрил ее я. «Молчание в данном случае только все усложняет». «Я боюсь, что у меня со славой отношения испортятся», — выпалила Эмма, решившись. Я пишу Такого ответа не ожидал. Думал, сложности пугают и новая работа, но никак не взаимоотношения. «Ничего не понимаю. Почему испортятся?» — уточнил я. — Поясни, что ты имеешь в виду. Я же вижу, как вы любите друг друга. — Ну, слава же будет моим подчиненным, если я его к себе в журналистскую группу устрою, как ты предлагал, — начала объяснять Эмма. — Значит, он будет по званию ниже меня и по зарплате, скорее всего, тоже. Мне кажется, он обидится и не захочет со мной больше встречаться тогда. И бабушка говорит, что если жена мужем на работе командует, то вместе им долго быть не получится. Неуверенно добавила Эмма. «Понятно», — покачал я головой. «Эмма, вот умеешь-то удивить. Чего угодно ждал, а такого варианта даже не предполагал». «Разве я не права?» — Эмма вздернула подбородок. «Мне слава дороже всего. Я не хочу делать то, что может нам с ним навредить». «Так никто же и не заставляет», — улыбнулся я в ответ. «Ну как? Ты же сам предложил его ко мне в группу фотографов растерялась Эмма. — Но это же просто вариант был. Идея в голову пришла, — удивился я. — Это же не приказ, не руководство к действию. Раз все так серьезно, не пущу я его к тебе в группу, даже не надейся. — А куда он тогда пойдет? — растерялась Эмма. — Забавная она. Проблема на пустом месте находит. Но совсем не забавно, как она в них погружается и молчит, как партизан, портя себе настроение вместо того, чтобы просто все высказать. «Обсудить и убедиться, что проблема на самом деле яйца, выеденного, не стоит». «Найдем ему место не хуже», — махнул я рукой. «Это же Москва. Там возможностей море». «Такой вариант, Славки, найду, обзавидуешься», — подначил я девушку. «Найди», — рассмеялась Сема, — «я только счастлива буду». «Вот это правильное настроение», — одобрительно кивнул я. «Видишь, как легко твои проблемы поправимы, а ты переживала». «Просто не молчи, все можно решить». «Спасибо тебе, Паша», — благодарно посмотрела на меня Эмма. «За что же это ты его благодаришь?» — подошел к Эмме радостный Славка. «Я тоже присоединяюсь, если что», — рассмеялся он. «Благодарю Пашу, что помогает нам во всем», — сказала Эмма Славке. «Полностью поддерживаю», — кивнул Славка, враз посерьезнев. «Да ну вас», — махнул я рукой, — «хватит уже. Для чего еще друзья нужны?» Пошли вон лучше Тимура с Веткой поздравлять. После свадьбы мы попрощались с Тимуром и Веткой, нам поутру уже улетать обратно в Палангу. Диана с Фердаусом подкинут нас до аэропорта Брянска, и вскоре мы уже сможем увидеть наших малышей. Диана, когда прощалась, была какая-то вся загадочная, явно хотела что-то со мной обсудить, но при Галиее и Фердаусе говорить со мной не стало — Ладно, завтра с утра, может, удастся наедине переговорить, пока собираться будем. А Вось сама догадается к нам пораньше сказать Фердаусу приехать, чтобы появилась такая возможность. Но для нас святославские каникулы сегодня еще не закончились. Юля Вобещевич позвала к себе в гости парня своего показать. Слишком маленький, чтобы тащить его на свадьбу. Он с ее мамой сидел. Мы с Галией, Славой и Эмма пошли, конечно. Это Галия с Юлькой уже потом познакомилась. А для нас со Славкой Юлька же была ближайшей подругой. Посмотрели на малыша, поиграли с ним. Как обычно, повеселил всех своими морскими историями дед Терентий. Я был очень рад видеть, что годы пока что такое впечатление над ним не властны. Каким я его впервые увидел в 1971 году, таким же он был и сейчас». Юлька, узнав, что тетя Диля у нас гостит в Паланге, попросила нас поблагодарить ее, от нее, от всей души. — Вы не представляете, какая она у вас невероятная. Приняли нас с Игнатом как родных. Мы так боялись ехать в эти щелны, а теперь такое впечатление, что у нас полон город родственников. Все родищи тети Диля в лепешку расшибутся, а нам помогут. И даже если ничего не просишь, нам же неудобно, сами что-нибудь придумают. Ты не представляешь, сколько они подарков нам надарили, когда у нас сын родился. И тетя Диля уже договорилась для нас и на детский садик, лучший в городе, как решимся малыша туда отдать». «Ну, что тетя Диля невероятная, мы как бы представляли», — улыбнулся я ей в ответ. «Но что настолько невероятная, что права, то права. Нет». Пришли к Шанцевым уже очень сильно уставшими. «Ну что же, поездка в Святославле удалась» спокойная душевная свадьба и повидались со всеми по ком соскучились святославль тимур лежал на кровати ветка разбирала подарки надарили нам столько мне аж неудобно покачала ветка головой неудобно когда чего то не хватает лениво сказал тимур а когда избыток это удобно в крайнем случае можно кому то отдать лишнее паша твой вообще нам немецкий сервиз подарил не удивлюсь Если это единственный немецкий сервиз будет в Святославле. Ну, вряд ли единственный. В 1945-м наверняка кто-то доприволок, как трофей из Германии. Разве что. А Диана что учидила? Столько тебе дорогой одежды и туфель привезла. и Очень удачно вышло, кстати. Я едва влез в тот костюм, что мы купили полгода назад и планировали использовать для свадьбы. Пришлось бы ни есть, ни пить, ни танцевать. А то он бы на мне треснул тут же. А новая Диана даже сидит немного свободно. Есть еще чуток, куда расти. А кроссовки... Я уже примерился. В них бегать будет просто великолепно. но с этим я соглашусь. Вещи все очень хорошие. Мне просто неудобно перед Дианой. Неудобно на потолке спать, говорю же. Сестра она мне, как и Пашка, брат. Им что будет нужно, я тоже помогу, чем смогу. «Богатством, конечно, мы вряд ли когда сможем похвастаться, но это же не главное в жизни». «А денег сколько надарили?» — не могла никак угомониться Ветка. «Сколько?» — немедленно заинтересовался Тимур. «Да больше, чем шестьсот рублей». «Ну, тоже не лишние будут». Наконец, бросив возиться с подарками, Ветка присела на кровать и тут же попала в загребущие лапы Тимура. Дело навзвизгнув, она поуютнее встроилась на его широкой груди и, запустив пальцы в его густую шевелю, расспросила. «Хорошо отпраздновали, правда?» «Вот это сто процентов. Можешь быть уверена перед как душевно!» — Тимур хмыкнул. «Ты чего, не согласен?» «Да вспомнил просто глаза Паша Ивлева, когда все по очереди петь начали выходить. Явно опасаться начал, что мы и его погоним». «А что, он вообще петь не умеет?» «Здрасте. Ты с ним дружила в школе все эти годы, или я? Мне-то откуда знать? Это у тебя нужно спрашивать». «Да я как-то внимания на это особо не обращала. Класс у нас же большой. Я с ним особо до последнего класса вовсе не дружила. Это зимой в десятом классе только что-то изменилось». «Святославля». «Возможность переговорить у нас с Дианой появилась, как я и рассчитывал, поутру». Она заехала за нами очень рано и, шансов собираясь на работу, пригласил их с Фердаусом попить чайку с яблочным пирогом на кухню, присоединившись ко мне с Галией и своей супруге. Мы попили чаек, а потом одновременно с Дианой встали и вышли во двор. Фердауса разморила с утра, Галия тоже была еще сонной, так что они за нами не пошли. Мы вышли на крыльцо. Диана бесстрашно подошла к винтику и потрепала его по загривку. Было видно по морде пса, что он бесконечно удивлен такой наглости с ее стороны, но руку откусывать он ей все же не стал. «Что, еще какие-то вопросы по Колумбии?» — спросил я ее. «По Колумбии? Нет, там все понятно. Передниться и заскочим в Швейцарию, там все и сделаю. Я по поводу той подозрительной шведки, с которой познакомилась в Болгарии твоя жена. Эту информацию хоть в КГБ сдать можно?» Посмотрел на сестру несколько секунд, пытаясь понять, о чем она говорит, потом спросил. «Какой шведке?» «Тебе что, Галия еще не рассказала?» — удивилась Диана. «А мне очень подробно все про нее доложила. И что, очень подозрительные вопросы задавала и вела себя странно. Да мы просто после Болгарии виделись всего сутки, и поверь, в это время нас ничего шведское точно не интересовало». «Понятно. Забегались», — махнула рукой Диана. «В общем, она с этой подозрительной шведкой там пообщалась, и я считаю, что это запросто могла быть шпионка из ЦРУ, маскирующаяся под шведку. Там, в Болгарии же, отдыхает полно советских туристов, и она вполне могла их обрабатывать. У кого-то просто собирала информацию, а кого-то могла и завербовать попытаться. Думаю, комитету это будет очень интересно. А найдут они ее? Как?» так в Болгарию с Запада без визы не въедешь. Значит, и она ее получала. Ну и есть надежда, что съемочная группа галеи случайно ее сняла. Они ж там очень много всего снимали. Запросто могла на один из кадров попасть. Даже случайно». «Умно», — признал я. «Ладно, думаю, эту информацию можно передать. ЦРУ у меня любить оснований нет, и вербовать советских граждан мы им позволять не должны». «Только продумать тщательно, чтобы съемочная группа и Галия никак не пострадали. сформулирует туманно, мол, пообщалась с членами этой съемочной группы, и вот от них всплыла эта информация про подозрительную шведку, что рядом с ними ошивалась. Конкретных фамилий не называй, скажи, что не помнишь». «Ну да, так они мне и поверили», — фыркнула Диана. «Ну тогда придумай что-нибудь, чтобы Галию на допрос в КГБ не вызвали» пожал я плечами, и чтобы, если членов группы вызвали на допрос, чтобы это было очень вежливо обставлено и никакой связи с Галией для них точно не имело. Мол, наш человек там был тоже и обратил внимание, что вы снимали там много камерой, а там как раз ошивалась одна иностранка, которую мы подозреваем в работе на вражескую разведку. Нам нужны материалы вашей съемки. «Как, вы тоже заметили эту шведку?» Что можете рассказать про нее? — В твоих интересах, чтобы Галию в КГБ не дергали. Она, конечно, не уличная хулиганка, как ты, и намного более наивна. Но этот разговор с тобой про шведку и последующий вызов в КГБ вполне связать в состоянии. Будешь потом бояться, что она где-нибудь проговорится. Она никаких подписок не давала и ничьей тайны хранить не обязана. — Точно. Вот блин! — нахмурилась Диана. — — Кстати, ты молодец, что так шикарно Тимура приодела на свадьбу. Смотрелся он, конечно, как голливудский киноактер. У Дианы аж глаза заискрились от удовольствия из-за моей похвалы. — Ну, я забочусь о своих братьях, — несколько туманно сказала она, — не только о Тимуре. — И правильно, мы, как совладельцы одного завода, должны держаться вместе, — пошутил я. — Ну так, — бодро ответила Диана. — Кстати, о съемочной группе. Задумчиво сказал я. Что-то с ней связано, что и тебя тоже касается. А, вспомнил. Режиссер их очень просил привести итальянские модные журналы про кино. Желательно с интервью каких-нибудь известных итальянских режиссеров. Рвется повышать уровень своего профессионального мастерства. А это запросто. Заодно и Фердаусу сейчас будет что сказать, если он спросит, о чем мы с тобой сейчас вдвоем болтали. Да, уже легенду на ходу продумывает. Очень быстро переквалифицировалась из дворовой хулиганки в разведчицу. Ладно, пошли к остальным. Минут через пятнадцать все окончательно проснулись, мы тепло поблагодарили хозяев и выехали. Фердаус с Дианой довезли нас до аэропорта в Брянске. Вытащили уже наши чемоданы из багажника, пообнимались, попрощались. И вдруг Диана говорит «Ой, чуть не забыла». Полезла с лома в багажник, достала оттуда какой-то большой пакет, протянула Галие. «Сейчас не разворачивай, прилетишь и уже в паланге посмотришь». Галия растерянно поблагодарила и взяла пакет. Еще раз помахали друг друга руками, а поехали. «Паша, это же явно какой-то подарок», — сказала мне жена. «Я не дотерплю до паланги, мне интересно, что там внутри». «Сейчас в здание аэропорта зайдем». Найдем там удобное местечко, положим твой чемодан на бок, на нем развернем этот пакет и посмотрим, что же там внутри. Не стал спорить я, тем более, что мне самому было интересно, что ж там такое. В пакете оказались два очень красивых женских платья, голубое и синее. Мне они показались красивыми, и когда Галия их разворачивала и что-то восторженно говорила по этому поводу, я заметил завистливые взгляды у женщин в зале аэропорта. — Паша, это же настоящий шелк, — сказала растерянно Галия, ощупав ткань. — Точно? Шелк? Это невероятный подарок. А мы Диане ничего не подарили. Как стыдно. — Ну, как говорится, еще не вечер, — улыбнулся ей я. — Найдем по возвращению в Москву хороший подарок, отомстим ей. Из Брянска до Паланги лететь очень близко. Примерно полтора часа, и мы уже на месте. Правда, мы никак не ожидали, что нас встретят в аэропорту лично генерал Балдин на своей «Волге». — Товарищ генерал, неудобно-то как? — сказал я ему, пожимая руку. — Да ладно, Паша. Неудобно было, когда я у вас был в гостях в Святославле восемнадцать лет назад. И ты мне китель описал, когда я тебя на руках нянчил. — Как хорошо, что я ничего об этом не помню, — искренне сказал ему. Посмеялись, да и пошли в машину.